«Знаете ли вы, что в королевской казне нет денег?» «Тогда сделайте, как я, мансеньор. Продайте королевские алмазы. Но верьте мне, не стоит торговаться. Большие дела плохо делаются с малыми средствами». «Хорошо», — сказал Мазарини. «Мы постараемся удовлетворить вас». «Решили я», — подумал Д'Артаньян. «Уже дал бы мне пятьсот пистолей задатку датку». «Итак...»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 «Когда наступит время действовать», — прервал его Мазарини, — «будьте покойны, вы все узнаете». «А до тех пор ждите и ищите ваших друзей». «Монтеньор, их, может быть, нет в Париже, это даже весьма вероятно. Мне придется путешествовать. Я ведь только бедный лейтенант, мушкетера путешествие стоит дорого». «В мои намерения не входят», — сказал Мазарини, —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 — повторил дертаньян не решаясь довериться кардиналу вполне. — Да, пока вы ищете, я наведу справки со своей стороны и, может быть, кое-что узнаю. Граф Д'Алафер, и Атос, господин Дюбалон или Портос и шевалье дербле теперь аббат Д'Арбле, иначе Арамис. Кардинал улыбнулся. — Младшие сыновья древних родов, — сказал он, — вступившие в мушкетеры под вымышленными именами, чтобы не компрометировать своих семей. Длинная шпага и пустой кошелек. Нам это знакомо. «Если, Бог даст, эти шпаги послужат вам, монсеньор», отвечал Д'Артаньян, «то осмелись пожелать, чтобы кошелек вашего преосвященства стал полегче, а их бы потяжелел, потому что с этими тремя людьми и со мной в придачу